Среди корней и гдраселя Сон. Дурной сон. Главное сейчас проснуться, принять душ и вынырнуть из этого состояния. Я открыл глаза, резко зажмурился, потряс головой. Лианы. Нет, не лианы. Это корни. Где я? Белка. Значит, я в лесу. Зверек смотрел на меня черными глазами-бусинками. Этого не может быть. Белочка? «Да, Белочка». Она говорит. «Приехали. Видимо, это моя Белочка». Белка показала острые зубки, как будто оскалилась и грозно пропищала. «Это с каких желудей я твоя? Я местная, Игдрасельская». «Чего?» «Того. Местная я. На Игдраселе живу. Ты рот-то закрой. У нас тут жителей много, залететь кто-нибудь может». «Парень, ты вообще в себе?» «А то я не нанималась юродивок встречать». «Где встречать? В психушке?» Белка совсем как человек подбоченилась и закатила глаза. «Повторяю, я Белка Рототокск. Для тебя просто вострозубка. Мой дом Игдрасель». «Да, Игдрасиль. — это мировое дерево ясень». Белка гордо вышагивала по ветке и несла какую-то чушь. Или это чушь моей галлюцинации? Я хочу проснуться, но в то же время я понимаю нездоровую реальность происходящего. Я вспоминаю рассказы мамы и смутно улавливаю, что я уже слышал про Игдрасель, но не могу сконцентрироваться. «Зубка, как я тут оказался? Почему ты говоришь?» Белка в очередной раз оскалилась. «Я вострозубка, и также могу спросить тебя». «А почему ты говоришь? Таращишь глаза и сидишь, не шевелясь на кучу муравьев с открытым ртом?» «Заметь, это более странно, чем умнейшая, мыслящая, красивая, говорящая белка!» Вострозубка смешно задергала носом, прижала ушки и испуганно прошептала. «Слышь, придурок! Слезь с кучи, присядь хотя бы на пенек и улыбайся! О, вся отец!» «Да не улыбкой дегенерата, просто улыбайся!» Я огляделся. Странное место. Вроде и под деревом нахожусь, но вижу ствол и ветви. Все это какое-то неземное. Я услышал странный шум, очень похожий на взмахи огромных крыльев. Так оно и есть. Прямо надо мной на ветку сели два большущих черных ворона. Они вызывали отропь своим величием и производили впечатление разумных, так как внимательно разглядывали меня, и этот взгляд необыкновенных птиц пробирался до самых глубин моего существа. Так мы переглядывались и молчали. Птицы важно и гордо изучая меня, белка суетливо почесываясь и подрагивая пушистым хвостом. Я же молча и достойно, Во всяком случае, мне так казалось. Вороны, склонив на бок головы, стали разглядывать белку. Та занервничала еще больше. Встав на задние лапки, вытянулась и застрекотала. Благороднейший Хогин и Мунин, я выполняю задание отца. Знакомлюсь, то есть знакомлю, ознакомливаю, э, э, готовлю этого отрока к прохождению, э, пояснению, э, разъяснению, э, у нас дружба, все хорошо, вот. Вострозубка застыла в позе оловянного солдатика и почти не дышала. пока два ворона вдумчиво переглядывались. Спустя какое-то время они плавно взлетели, медленно облетели меня три раза и просто исчезли. Наконец я встал. Ноги и тело были как ватные. То на куче восседал, то на пеньке. Пора и размяться, оглядеться и выяснить, что я тут делаю. «Зубка, чему ты меня обучаешь? К чему готовишь? Ничего такого я не заметил». Только еще больше туману напускаешь. А ну рассказывай, а то начну кричать и птиц этих звать. Наглое животное облегченно потянулось. Нечего орать, и звать никого не надо. Они и так все увидят и услышат. Мыслящий и помнящий, так тебе будут понятнее имена воронов. Служат все отцу, летают по миру и все ему докладывают. У меня важное задание. Встретить тебя, рассказать и подготовить. Но это чуть позже. Ты пока осмотрись. Отдохни, но никуда отсюда не уходи. Вреда тебе не должны принести, наверное. Я должна отбежать. Кроме тебя, же у меня тут и другие важные дела есть. Белка гордо подбоченилась. Я тут засланец. Кто? То есть э, посланец. Передаю информацию от орла к дракону. И немножко этим себя развлекаю, чуть искажая послание. Зато как весело, когда они ругаются. Уф, дым, перья, рык, клекот, Красотища и весело. Ну ты давай сиди и жди своего главного, э, то есть меня. Я не успела моргнуть, как эта поганка исчезла. Она что-то говорила про дракона, вот бы увидеть. Это другой мир или другое измерение. Или еще что-то, что недоступно живущим людям на земле? Стоп. Живущим? Мм. значит, я умер? А с какого халедея мне умирать? Не помню ничего. Нужно все узнать у наглой белки. Как же я умер, если я тут живой? И мне вполне комфортно. Только голова раскалывается от мыслей. Если это рай, то где облака? Если это ад... то почему светло и вполне уютно? Неразумный парень. Потому что твои родные и друзья не тушат свечу в память о тебе. И пока ты во власти их драселя в этом мире, и свеча будет гореть, вокруг тебя будет светло. Я резко повернулся на голос. Опять птица. Орел или коршун. И снова говорящий. Страшновато. Но мне стало нравиться в этом мире. «Привет! Ты кто? Можешь ли мне пояснить, где я и почему?» «Я ястреб Ведерфельнир. Живу на мировом дереве. Наблюдаю за жителями Игдраселя и за порядком. Ты — человек. Имя в последней земной жизни — Эрик. Ты избранный, а больше мне неведомо. Объявлено тебя не жрать, не кусать». Но и сильно не помогать. Ты спроси все у этой наглой белки. Она обязана тебя ввести в курс. А я пока полетел. Ястреб расправил огромные крылья, спрыгнул с ветки и тоже исчез. Умер. Я прислушался к себе не страшно и пока непонятно, сожалею ли я или нет. Надо осмотреться, и хочется пить. Вот ведь. Пить хочется и говорить могу. Но я не хочу вечно бродить у этого дерева, хоть оно и мировое. Вроде рядом шумит вода, речка или ручей. Я спустился по склону и действительно увидел ручей, и от него навстречу мне шли три женщины. Первая, совсем старая, с умными, пронзительными глазами, которые не вписываются в ее внешность. Седые распущенные волосы, но не пакли, а волнами спускаются с плеч. Вторая среднего возраста, очень красивая, с осанкой королевы, добрым взглядом и фигурой молодой девушки. Как я определил фигуру, сам не понял, ведь все трое в длинных свободных платьях, но я точно знал, что она красива во всех планах. А третья совсем маленькая, с ямочками на розовых щечках, тоже очень красивая. «Здравствуйте, дамы! Я тут гость и решил попить водички из ручья. А она вообще питьевая?» «Приветствую тебя, Эрик, гость долгожданный. Люди к нам сюда не попадают, но, говоря твоим языком, ты эксперимент. Меня зовут Урт. Я богиня судьбы и прошлого. Но не спрашивай меня о судьбе. Мне твоя судьба неведома, а прошлое ты и сам помнишь. Мое имя Верданди. Я богиня становления, настоящего и зрелости». Красавица, похожая на царицу, протянула мне желудь на верёвке. «Надень на шею этот амулет силы и зрелости. Как только увидишь, что желудь растворится, исчезнет, это будет значить, что ты впитал мудрость и силу». Младшая Белозуба улыбнулась и протянула мне кружку. «Водичка в нашем ручье очень вкусная, попей. Мы ей обумываем корни драселя. Я скульт». Норма долга и будущего. Твоя судьба в твоих руках. Ты должен победить себя, свои страхи и преодолеть девять порогов. И я помогу тебе с одним из них. Возьми мой клубок, но используй его, когда не будешь видеть выхода. Брось от себя и скажи. Я сам строю свою судьбу, путь откройся. Благодарю вас, дамы, то есть богини. Я не знаю, как правильно к вам обращаться. Урт улыбнулась. «Обращайся, как сердце велит. Мы желаем тебе удачи. Все, что можно, мы сказали и дали. Дальше дело за тобой». И они неспешно стали подниматься к дереву, каждая из них несла кувшин с водой. Скульт напоследок оглянулась и лукаво подмигнула мне. «Я уже начал привыкать к необычным жителям этого мира и к сказочной атмосфере». Но вот только эта атмосфера с каждой минутой становилась все реальной для меня. И чудеса уже не шокировали и не удивляли. Все происходило как будто так и должно быть. Вода в ручье была отменная. Я с удовольствием напился и стал возвращаться на то место, где должен ждать белку. Без нее, как я понял, мне пока не справиться. Придя на знакомую полянку со злополучным муравейником, я увидел корзину, наполненную едой, И только удаляющийся шум крыльев подсказал мне, чей это подарок. Видимо, вороны заинтересованы, чтобы я не голодал. Еда была вполне земная и человеческая. Хлеб, пирожки, запеченное мясо, яблоки, мед, пиво и много других вкусностей, упакованных в крафтовую бумагу. Интересно, кто эти кульки наворачивал? Не вороны же? Очень не хватало понимания происходящего и своих дальнейших движений. В моей прежней жизни все было ясно и понятно, а тут бездействие не давало мне покоя. Ну ладно, уверен, что белка хоть немного просветит меня. Я с аппетитом поел и теперь, смотря на горку пустых кульков, думал, как все это прибрать. Конечно, я не рассчитывал на мусорный пакет, но и огня тоже добыть возможности не было. Не первобытным же способом его добывать трением палочек. Прислонившись к дубу, я, наверное, задремал, так как не сразу услышал какой-то скрип или писк. Открыв глаза, я увидел ящерку, которая сидела напротив. Я понимал, что ящерка была тоже непроста, как и все тут. Черная, с яркими оранжевыми пятнами, она смотрела на корзину. «Привет! Хочешь перекусить?» «Только я не знаю, чем ты питаешься. Выбери сама». Я устал удивляться, однако и тут произошел очередной снос моей крыши, когда она заговорила. «Вряд ли у тебя в корзине есть черви и слизни, но твою доброту я оценила». Ящерка высунул язык и плюнула огнем на бумагу, сложенную рядом с корзиной. И через секунду мусор исчез, не оставив даже пепла. «Ты пришла мне на помощь?» «Почти. Мы наблюдаем за тобой и решаем, готов ли ты к своему пути». оцениваем твои внутренние качества, твой резерв и моральный облик. Можешь считать это квестом, где за удачное прохождение получаешь бонус или подсказку. А если совершишь ошибку, то лишишься очередного бонуса. Но мы также видим, искренен ли ты в своих действиях. Ты позаботился о чистоте леса, был добр ко мне, предложив еду, и поэтому я подарю тебе подарок. Ящерка резко крутанулась, И ко мне на ладонь упала яркая чешуйка. «Я — Саламандра. Эта чешуйка защитит тебя один раз от любого огня. Надо только взять ее в левую руку и сказать «Защита!» И никакой огонь не причинит тебе вред. У тебя долгий путь, длиною в один год. Зачастую будет очень тяжело. Но ты помни, все преграды, которые ты встретишь на пути, преодолимы». Просто где-то нужна стойкость, где-то терпение или смекалка. «А куда мне надо идти?» «Это твоя дорога к себе, дорога домой. Я не знаю, кем ты будешь после перерождения и в какой мир попадешь. Ты сам своими действиями откроешь этот путь. Удачи, воин!» Ящерица скрылась между корнями, а я только сейчас опомнился, что забыл задать главный вопрос. «А что будет, если я не пройду этот квест?» «Нет, даже думать об этом не стоит. Я получил шанс, попав в это необычное место, и должен использовать его по полной. Другого пути для меня нет». Белка появилась внезапно, ошалела скача по веткам. «Я так устала, так устала, но миссию свою выполню». «Итак, ты умер». «Я знаю». «Тебя ждет возможное перерождение, если за год ты пройдешь девять миров». «Я знаю». «Кто? Как? Откуда?» Белка-картина закатила глазки гусенки. «Миссия невыполнима. Караул, меня предали. С кем ты общался?» «Успокойся. Я все так же жду от тебя пояснений. Что за девять миров?» «Почему я? Кем я буду потом?» Я задумался, в голове родились не очень веселые мысли. «Или чем?» Вострозубка спрыгнула с ветки, принюхиваясь, бегала вокруг корзины, в которой было еще достаточно еды. Не церемонясь, она запрыгнула в корзину. Сначала стоял шорох кульков, а потом пощелкивание и подчавкивание наглого животного. Я терпеливо ждал, пока она опустошала мою корзину, но не мешал ей. Она вредная, но очень забавная. и я надеюсь, что от нее будет польза». Наконец Белка вывалилась из корзинки и, почесывая пузико, зевнула. «Теперь можно и поспать», — лениво протянула она. «Зубка, не зли меня. Если ты мне ничего не пояснишь, я пожалуюсь воронам. Я понимаю, что это не красит меня как мужчину, но ты не оставляешь мне выбора». «Ладно, ладно, сейчас я расскажу». Все отец один долго искал преданного, умного, представительного и смышленного встречающего У меня масса дел поручений, но кто, кроме меня? Мы с Одином поняли это сразу, и я согласилась. Мой ум, красота, зубка, все-все, перехожу к делу. И белка пискляво завыла. Плывут небесные огни, небесные необозримую дорогой звезд. Они над бездною, над черной бездною для нас с тобой в ночи, как звездный мост. Ага. Но ну что ты молчишь? Подпевай, это создает нужную атмосферу. У меня нет слуха. — ответил я на автомате. Я уже начал сомневаться в полезности этой наглюхи. «Я тебя не слухать прошу, а петь!» «Но ты прав. Эта песня звучит только в дуэте. Придется пояснять тебе прозой. Итак, ты находишься в священном месте в мире Игдраселя. Торопиться в дорогу я бы тебе не советовала. Тут много жителей, и если я тебе порекомендую...» то ты можешь получить несколько нужных подарочков в дорогу. Я уже получил несколько подарков. Белка взвыла. Как? Кто посмел? Без меня? Без главной? Смешно двигая носом, она завалилась на бок и застыла. Минуты две она изображала труп или приступ, уже не знаю, что там у нее в голове. Потом передумала умирать и продолжила. Миры Игдраселе — это Азгард, Ванахейм, «Альфхейм» или «Льесальфхейм», «Мидгард», «Йотунхейм» или Утгард, «Муспельхейм», «Нифтльхейм», «Свартальфхейм», «Хельхейм». Ну и название, язык сломать можно. Тебе их не жевать, а проходить надо. Кстати, ты жил на земле в Мидгарде, и твое первое испытание проходит тут, на Игдраселе. А что я тут должен пройти? Не знаю. Все сложится само собой. Но знаю точно, а ты запомни, это важно. Следующий мир для тебя – Хельхейм. Но ты должен только подойти к воротам, а внутрь не входить. Потому что если войдешь, то можешь навсегда там остаться. Тебе надо найти модгуд И, возможно, увидеть правительницу царства мертвых Хель. Мотгуд – это кто? Ничего особенного. Это великая чародейка клана «Черного железа». Великанша, служанка царицы мертвых Хели. Поболтаешь о том о сём, найдёшь общий язык с гармом. Убедишь всех, что твоя дорога продолжается. Скажешь «Вуаля, Хель!» и прыгнешь в следующий мир. Где-то карлики, где-то великаны, всё по списку. А, ещё надо сгореть в огне, выйти изо льда, и начнётся красота. «Верхние миры, если, конечно, дойдешь». Вострозубка почесала лапкой ушко и уставилась на меня. «Про верхние рано говорить. Сначала про топы и нижние и средние миры». Сказать, что я обалдел, это ничего не сказать. Да, не спорю, жизнь меня побросала, и я привык к трудностям. Но это мой был порыв, мое желание. И прекратить свои экстравагантные путешествия... Я мог в любой момент, вернувшись к родителям или к бабушке. А тут гореть надо... Ад, наверное. Пока пазлы в моем мозгу не складываются. Ты мне не сказала, кто такой Гарм. И как я выберусь из огня, если мне надо сгореть, а потом попасть еще в лед? Бред какой-то. О, Гарм, это огромный пес, охраняющий Хельхейм. Помнишь, у тебя в детстве были собачки, неаполитанские мастифы? Примерно то же самое. Эрик, я хорошо изучала твое дело. И про побеги из дома, и про собак знаю. Я долго смеялась, когда ты показывал, как надо отмывать деньги. Ты доллар спускал в унитаз в школьном сортире. А денежки-то из дома спер. Ехидно ухмыльнулась вострозубка. Я густо покраснел, мне до сих пор стыдно перед родителями за свои загоны в детстве. Да и после я никогда не был примерным сыном. И сейчас, как никогда, мне жаль. Нет, вряд ли мое поведение изменилось бы. Но осознание того, что я причинял боль и горе родителям, сестре, пришло позже, когда изменить ничего невозможно. Даже сейчас я увлечен этим миром. А там горят свечи, чтобы мне тут было светло». Жажда перерождения возникла так остро, что я готов хоть сейчас прыгать в огонь, лед, побеждать всех чудовищ. Скажи, а я буду помнить себя, своих близких? Ну, это вряд ли. Про такие метаморфозы я не слышала. Но с уверенностью что-то говорить о твоем будущем я не могу. Ты сам выстроишь свой путь. Я понял, что люди сюда не попадают после смерти. Почему я тут? «И куда тогда уходят другие умершие?» «Посмотрите, звери добрые, на него! Куда уходят другие?» «Что-то ты о других никогда не заботился!» Белка фыркнула и отвернулась. «Я, может, я меняюсь и осознаю! Нечего тут шипеть! Ты поясняй давай! Чем я отличаюсь? И что от меня ждут?» «По мне так ничем не отличаешься! Но слышала...» Что в космосе было великое таинство. Что-то куда-то прилетело, бумкнуло, засвистело, и было предсказание, что родится отрок, который сможет сбалансировать равновесие на Мидгарде. То есть гармонизирует жизнь. И если этот отрок выполнит свою миссию, то и старые боги вернутся к людям. Потом боги вычисляли, в каком году и в каком столетии ждать рождения этого ребенка. Но там опять все пошло криво. Боги не все едины и не все радеют за людей. Есть мнение вообще стереть человеческое племя с Земли, как паразитов Вселенной. Были украдены священные артефакты, которые пробили временной поток, ложные вспышки и временной хаос внес в расчеты отклонения. Событийность была нарушена, вероятности событий искривились. Некоторые боги считают, что этот ребенок – ты. Но уверенности в этом нет, как и нет ясности, в каком мире ты переродишься. Сейчас что-то вычисляют, измеряют, а тем временем нашли возможность твоего нового возрождения. Как я уже говорила, не все рады видеть тебя на дорогах девяти миров. И пока ты тут, в мире Игдраселя, ты относительно защищен. Что будет дальше, не знает никто. Многие будут тебе помогать, но и уничтожить тебя хотят также немало высших сил. Я многого не знаю. И как тут можно узнать, если ты выдернут уже дважды с линии судьбы? Хотя судьба – это очень относительное понятие. Все в мире решают события, случаи и возможности. И у тебя есть возможность вернуть людям богов и равновесие добра и зла в Мидгарде – Или вообще во всех мирах? Ох, я устала сегодня. Пошарька в корзинке, дай мне яблочко. Во рту все пересохло. Кинув яблоко белке, я задумался. Ну не воин я и не герой. Как мне проходить эти миры, да еще и воевать с богами? Все тут для меня новое и, честно признаться, сказочное. Я сам не понимаю, почему так ровно реагирую на происходящее. «Говорящие звери, волшебные клубки и прочее. С другой стороны, выхода нет из этой ситуации. Надо прекращать себя грузить и плыть по течению. Мне ястреб сказал, что я смогу пройти, и это в моих силах». «Зубка, как долго мне надо быть в мире Игдраселя?» «Куда тебе торопиться? Походи, послушай, умный народ, окрепни». «Позже, как будешь готов, я тебя провожу к Орлу. Он у нас тут самый умный. Но после меня, конечно. Может, он что тебе и подскажет. А после тебе надо к Нитхёг. Это дракон. Он тебя и выведет к Хельхейму, если ты его в этом убедишь». «Не дрейф ты! Я бы с тобой пошла! Всех бы победили, потом на курорты рванули». На или Вальфхейм? Коктейли, орешки, пляж, лепота? Эх, ну не могу. Дел тут много, без меня никак не справятся». Белка замерла, смешно открыв рот, и быстро-быстро затрещала. «Я вот что подумала. А пока тут дела я переделаю, порядок наведу, а ты тем временем пройдешь нижние и средние миры. Раздобудь артефакт главного мирового портала — переноса. Это, правда, сложно, но ты старайся. И как в верхние миры пойдешь, то сразу переносом меня туда и кинь. Сам понимаешь, без меня ты все провалишь. Я тебе покажу, как отдыхать надо. Э, точнее, как проходить надо. Мы же с тобой команда! Я тут с ног сбилась, тебя встречала, подготавливала, кормила. Ищи мировой артефакт, перенос, понял? «Да все я понял, вострозубка! Пошли к орлу!» Как мне сказала белка, орел сидит на вершине. Но мы никуда не лезли и не карабкались, а ровно шли по тропинке. Соответственно, я шел, а белка скакала, то обгоняя меня, то возвращаясь и наворачивая круги вокруг меня. И что удивительно, пока мы удалялись, менялся пейзаж. Но корни мирового дерева неизменно были рядом. По дороге мы видели много живности, но особо нами никто не интересовался до того момента, пока мы не вышли на поляну. Дорогу нам преградили четыре оленя. Это были мощные красавцы с огромными рогами и умными глазами. Вперед выступил самый крупный олень. Мы, жители Игдраселя, наши имена Дейн, Двалин, Дюнейр и Дюрасрор. Мы знаем твою историю и хотим немного тебе помочь. Но жизнь не делает подарков, за все надо платить. По нашему исчислению, ты уже достаточное время в нашем доме, чтобы прийти в себя. Каждый из нас задаст тебе по одному вопросу. И если твои ответы нам понравятся, то получишь от нас подарок, который непременно пригодится тебе в пути. И вот мой первый вопрос. Кто ты? Я задумался, исходя из рассказов жителей к я пока никто. Но это не ответ. Ответить человек это очень банально, и мне намекнули, что не обязательно перерождение дает нового человека. Я тот, кто рождает надежду, я путник, ищущий цель в этой цели себя. Я замолчал. Вот я выдал, сам от себя такого пафоса не ожидал. Олень внимательно на меня посмотрел, одобрительно нагнул голову с могучими рогами и отошел в сторону, уступая место второму матерому зверю. «Ты гордишься собой?» «Как может гордиться собой зерно, не зная, что из него произрастет? Но оно стремится к свету, ломая преграды на пути. Со мной явно что-то произошло. Может, я головой ударился сильно и поэтому умер? А сейчас мне вкачали чужой мозг?» Пока я удивлялся сам себе, вперед выступил третий олень. «Ты стремишься к свету или тьме?» Вопрос, видимо, с подвохом. «А может, он про магию темную и светлую?» Ястреб говорил о равновесии и балансе. «Я люблю ночь, но меня также радует солнышко. Я люблю сладкое, но когда его много, становится приторно. Везде должна быть гармония». У меня нет предпочтений. Четвертый олень задал самый сложный вопрос. Кто мы? Включаем голову. Мой там мозг или нет. Неважно. Звери, олени, может, помощники богов или магические существа? Все не то. Я посмотрел на белку. Она скосила глаза к носу и развела в стороны лапки. М да. «Не поможет. Или не знает?» «Их четверо, наверное, это не случайно. Рискнем. Вы — стихии. Вы — четыре стороны света. Хранители и Созидатели». Я выдохнул и посмотрел на зверей. Олени отошли к мировому дереву и, переговариваясь, жевали его. Конечно, не само дерево, а побеги с него. Как сказала всем известная Алиса, Все чудесатее и чудесатее. Ко мне неспешно подходил самый крупный олень. Наверное, именно его зовут Дейн. Наклонив голову, он выплюнул передо мной четыре камешка: красный, белый, голубой и зеленый. Когда тебе будет тяжело, можешь обратиться к любой из стихий. Главное, чтобы она была рядом. Кинешь красный камень в огонь и скажешь свою просьбу. Голубой в воду. зеленый на землю, ну а белый камень — по ветру или в дым. Мы верим в тебя и, надеюсь, еще увидимся. Ты должен обрести магическую силу, внутреннюю стойкость, светлую голову и большое сердце. Удачи, путник!» Олени неспешно покинули поляну, а ко мне подскочила зубка и топорща усы заверещала. Молодец, ты меня понял, я все верно тебе подсказывала. Я герой, я лучший встречальщик, умна и мудра. С треском белка понеслась по веткам, и я потерял ее из виду. Ну и куда теперь идти? У тебя есть вопросы ко мне, человек? От неожиданности я подпрыгнул и завертел головой. Никого не увидев вокруг, я задрал голову. Вершина дерева касалась облаков. Но я каким-то чудом видел орла на самой высокой точке Игдраселя. Я мог рассмотреть его оперение, грозный клюв, как будто он находился от меня на вытянутой руке. «Почему я вижу тебя так близко, но ты явно очень далеко от меня?» «Это и есть твой вопрос?» – с съехицы спросил орел. «Смотря сколько вопросов я могу задать тебе. Но главный вопрос – это когда и как мне выдвигаться дальше?» Ты можешь задавать вопросы, пока они мне будут нравиться. Прежде чем отправишься в Хельхейм, ты должен посетить дракона Нитхёг и передать от меня послание. Найти его легко. Он самый большой змей на Игдраселе и живет под корнями дерева. Он сможет переправить тебя к реке Шумная. Она и есть граница мира мертвых. Идти можешь когда угодно. Мы не властны на твоей дороге, но можем помочь или помешать в пути. Я не планирую тебе мешать, но наблюдать буду. Путь твой важен для нас всех. Тут живет великое множество зверей, но никто не знает, насколько важна для тебя наша помощь. По сути, все, что касается твоей дороги, мне неведомо, как и никому другому. Знаю, что любые испытания даются только тем, кто может их пройти, и перейти на другой уровень. И это касается не только тебя, но и всех живущих на земле. Не хочешь бороться — твое право, но твой уровень останавливается. Все эти законы боги смогли перенести на тебя. Ты будешь меняться с каждым уровнем, набирая сил и опыта. Тут главное прочувствовать себя, найти свой баланс. вычеркнуть из своей головы понятия «хорошо», «плохо», «справедливо». Эти слова придумали люди, оправдывая свои действия или бездействия, и прикрываются ими, как щитами. Человечество погрязло в болоте лжи, лени и тупости. Люди превращаются в низшие существа, становясь рабами для более сильных и жадных. Но и те утратили гармонию «больше, больше, больше». любыми путями. Многие боги уже давно хотят очистить Мидгард от людей и заселить его другими существами. Но есть и те, кто верят в людей и в их будущее. Что и как ты должен делать, не знает никто, даже великий Мимир. Но он видит дорогу и свет, который проходит между нашими мирами. «Закроем глаза, увидим мы сон». «Где мудростью Мимира ты одарен, тебе открываются путь из путей». Мимир добавил надежда, и больше Один ничего не смог узнать. «Но это не суть. Как там у вас на земле говорят? Делай, что должен, и будь, что будет. К тебе придут знания, но если ты встанешь перед великим выбором, и нужен будет совет, то один раз я смогу тебе помочь». «Возьми перо, кинешь его перед собой и задашь вопрос. Учись, мужай и умней, это мои слова на тебе. И вот еще возьми второе перо. Это мое послание дракону, он склочен и туп. Я написал ему и припугнул, чтобы он тебя случайно не сожрал. Иди, путник, удачи тебе». и орел превратился в маленькую точку на вершине этого огромного дерева. я не мог больше разглядеть его белки нет идти на прежнее место долго, но я знал что мой путь к дракону именно оттуда. я неспешно шел по тропинке и чувствовал себя абсолютно счастливым. нужность ответственность они дают уверенность в себе наполняя существование значимостью. Я уже не боюсь этого пути более того Я его жду, как ждал Новый год или день рождения, когда был маленьким. Мы все ждем чудо в эти дни, каких-то перемен, но это просто очередная страница нашей жизни. А сейчас я попал в водоворот чудес и четко понимаю, что будут и взлеты, и падения, страхи и радость, но я спешу в этот водоворот и меня опять зовет дорога. Это не тот зов, что я чувствовал в течение своей жизни». Это другое, что пока трудно объяснить самому себе. Надо срочно пообщаться с вострозубкой. Наверное, мне нужно какое-то оружие, одежда. Я улыбнулся своим мыслям. В этом мире меч-кладенец более подходит, чем, например, автомат Калашникова. Кто бы мог подумать? Я и путешествие к гномам и великанам. Полный снос крыши. Белка, как всегда, появилась неожиданно, вылетев на тропинку, как пробка шампанского. «Давай скорее второе перо, я все передам, все расскажу этому злобному червяку Нитхек. «Без меня ты не справишься, я тут ответственная!» «Что молчишь?» «Давай, давай, давай, давай!» «Зубка, ты можешь пойти к орлу и выдернуть у него хоть все перья из хвоста и передать дракону, но это перо мое, и я передам его лично!» «Нечего тут щелкать зубами, у меня тоже своя миссия, и какого лешего я должен тебе ее передавать? Смотри!» Опять корзинка с едой под деревом. Пошли перекусим, и я буду выдвигаться дальше». В корзинке была не только еда, но и добротная одежда, какого-то древнего кроя, но вполне удобная. Я теперь выглядел, как Алёша Попович с картины Васнецова. До Ильи Муренца я пока не дотягиваю. Также был в корзине нож или кортик, я плохо разбираюсь в холодном оружии, но уверенно повесил его себе на пояс. Пока я переодевался, белка рылась в корзине, шурша кульками. Она уже успокоилась и с удовольствием грызла печенье. Мы перекусили, запили сытную еду холодным квасом, и белка собрала и утащила мусор. Саламандра мне не понадобилось. Решение подремать было мною продумано. Мало ли, как меня встретит дракон, и когда придется отдохнуть в следующий раз. Проснулся я внезапно, настроение было хорошее. «Ну, теперь можно и к дракону», — уверенно сказал я вслух, и темнота накрыла меня. Секунда, другая, и... Я резко провалился вниз и куда-то летел. По телу больно хлестали то ли ветки, то ли корни деревьев. Не выдержав, я заорал и тут же шлепнулся на пятую точку. Вокруг было темно. Глаза еще не привыкли к темноте. Я мысленно попросил свою родню вспомнить обо мне и поставить свечу. Наверное, меня услышали. И это очередное чудо этого мира, потому что сразу посветлело, и я начал осматривать то место, куда попал. Массивные кроны, как лианы, обвивали все вокруг. Они спускались сверху и вылезали из земли, или что там снизу было. По ним ползало множество змей разных цветов и размеров. Зрелище не для слабонервных. Живые ленты разной цветовой гаммы заполняли все пространство. Они переплетались с корнями, и со стороны казалось, что корни живые и двигаются. Хоть выглядели они вполне дружелюбно, но я старался не двигаться, и даже дышал аккуратно, хотя большого страха не было. И тут я увидел его. Огромный дракон. Он грыз корень дерева и одновременно смотрел на меня большими желтыми глазами с вертикальными... узкими зрачками. Мощное тело было покрыто чешуей, и она больше напоминала панцирь, чем кожаный покров. Гигантское древнее животное подавляло своими размерами и мудростью прожитых лет. Я смотрел на дракона с чувством, которое сложно описать словами. Это было восхищение и робость вместе взятые. «Приветствую тебя, Нитхёк. Я принес тебе послание от орла». И я положил перо перед драконом. Хм, Мудрый орел поумнел. «Где оскорбление? Ругань?» Дракон и правды выглядел изумленным. «Нитхёк, а кто до меня тебе передавал послание? Не белка ли Рототоск?» И без того узкие зрачки дракона стали как лезвие. «Белка? Поганка хвостатая!» Дракон со злостью ударил хвостом по земле, все вокруг содрогнулось, и змеи посыпались с корней, как спелые груши. Я зажмурил глаза, увиденное было не из самых приятных картин. «Не бойся! Я уже остыл и благодарен тебе за то, что ты открыл мне глаза. Я так понимаю, ты пришел, чтобы я переправил тебя в царство мертвых. В само царство мне ходу нет». «Да и тебе идти туда не надо. Я тебя отправлю к великой реке Гёль, или Шумная. По ней ты переберешься в брод к воротам мира Хельхельм. Сначала поговори с Гармом и Модгут. По итогу ты решишь, как поступить дальше. Если позовет, то пообщайся с Хель, не бойся ее». Дракон прижал голову к земле и жестом предложил мне на него залезть. И куда только подевалась мое бесстрашие, коленки дрожали, когда я, цепляясь руками за чешую, карабкался на шею Нитхёга. Было очень высоко и по-настоящему страшно. Я вцепился в нарост на шее дракона и практически лег на него. Я и представить себе не мог, что когда-нибудь окажусь верхом на драконе. Вокруг все зашаталось, и мы стремительно помчались вниз. Земля перед нами раздвигалась, осыпаясь влажными комьями, и мы мчались со скоростью ветра. Перед глазами мелькали корни деревьев, которые причудливым переплетением обрамляли туннель, по которому мы неслись. Ночными фонариками вспыхивали глаза неизвестных мне существ, которые обитали в толще земли. Мне казалось, что этот полет длился вечность. В какой-то момент очертания туннеля стали меняться. Впереди забрежал тусклый свет, и мы вынырнули на поверхность. Дракон резко остановился, и повернул голову ко мне. «Впереди мост, но ты пройди реку вброд, пока не разберешься с Хель. Опасно идти дорогой умерших». И голова ящера склонилась, позволяя мне карабкаться по его шкуре вниз на землю. «Благодарю тебя, великий дракон, за советы и за помощь». Нитхёк кивнул массивной башкой и громадной стрелой умчался в обратном направлении.